Андрей Стоев. За последним порогом. Ветры с запада. Глава первая. Мы провожали поезд глазами, но вскоре причудливые ветвящиеся пути увели его куда-то вправо. И с прощальным гудком паровоза последний вагон поезда «Новгород-Этиль» скрылся за грязными пакгаузами Владимирского вокзала. «Ну, хоть не стала шокировать публику и взяла первый класс?» — хихикнула Ленка. А могла бы тряхнуть с трейной и поехать в паровозной бригаде. Мама с интересом посмотрела на неё вопросительно приподняв бровь. "Ты ей даже не представляешь, мам, до чего Гана отвязная", охотно пояснила Ленка. "С ней путешествовать ужасно интересно. С ней даже Алина становится весёлой". "Дуря, она с ней набирается, не весёлой становится", проворчал я. "Жалко, конечно, что Гана уехала, как-то сразу пусто стало. Ты сейчас в клинику, мама?" «В клинику?» — кивнула она. «Сегодня придется задержаться, к ужину не ждите». «Ну все, дети, я поехала». «А мы куда, Кенни?» — спросила Ленка, глядя ей вслед. «Поехали домой», — после недолгого размышления решил я. «Что-то нет настроения в контору ехать, да и подумать много о чем стоит, а там подумать не дадут». Мы двинулись к выходу с перона, обходя скопление пассажиров и уворачиваясь от тележек носильщиков. На соседнем пути только что началась посадка на поезд до Владимира, и на перроне царило оживление. Уже в машине, когда мы выролливались с привокзальной площади, Ленка сочувственно спросила: "Много проблем появится без Драганы?" "Изрядно", недовольно поморщился я. Она много где нас прикрывала. Но главная проблема, что сейчас будет с алхимией? Она ничего не сказала. Цитирую: Разберёшься там сам, где я жаба ль я тебя оставила. Капитан всё знает, где, как, в общем, всё, что нужно. Ну, раз она так сказала, значит, разберёшься. С уверенностью отозвалась Ленка. Любишь ты, Кень, из-за ерунды в пессимизм удариться? Мне бы твою уверенность. Хотя, наверное, разберусь как-нибудь деваться же некуда. Вечер у нас оказался тихим и семейным. В последнее время я уже начал забывать, что на свете существует такая вещь, как тихие семейные вечера. Настроение у меня было грустным. К моему удивлению, на меня очень сильно подействовало прощание с Драганой. Как-то незаметно я уже успел привыкнуть, что к ней всегда можно обратиться за помощью или советом. Слушай, Лен, вдруг вспомнил я почти небрежную лёгкость, с которой Ленка обращалась с пространством. Давно хотел с тобой поговорить, но всё забывал. Ты, похоже, довольно много занимался этими пространственными штучками? Ну, так. Несторожно отозвалась она. Не напрягайся, я не собираюсь тебя ругать. Наоборот, очень нужная способность, как оказалось. Вообще-то ты правильно меня ругал, призналась она. Я-то поначалу думал, что самые полезные это разрывы метрики. Такой разрыв, конечно, разрежет что угодно, но ты был прав, что это использовать нельзя, слишком опасно. Я вопросительно смотрел на неё, ожидая продолжения. Понимаешь? Она задумалась, пытаясь вырзить свою мысль. По идее там всё просто, ты направляешь волевое усилие в определённую точку, и в окрестности этой точки происходит разрыв метрики. Но у меня слишком часто происходило что-то непонятное. Я пару раз чуть себя не убила, прежде чем поняла, в чём дело. Ни в чём же дело? Я всерьёз заинтересовался. Всё там просто на самом деле. Пространство это ведь поле, и оказалось, что напряжённость этого поля в разных точках немного колеблется. Оно, пространство всегда неоднородное. Совсем чуть-чуть, глазом и однородности не заметить. Но когда метрика разрывается, разрыв идёт по точкам наименьшей напряжённости, то есть он может пойти вообще как угодно. И чем меньше напряжённость поля в этих точках, тем дальше идёт разрыв. То есть невозможно предвидеть, в каком направлении и как далеко пойдёт разрыв метрики. Он запросто может пройти через тебя самого или через кого-то рядом с тобой. Я не стал говорить ей: "О ведь я тебя предупреждал". Давно убедился, что такие напоминания дают обратный эффект. Человек тут же инстинктивно начинает защищаться и в конце концов убеждает себя, что всё делал правильно. Возможно, дело просто в недостаточном опыте, заметил я вместо этого. Вполне допускаю, что после некоторой тренировки получится оценивать неравномерность и правильно дозировать волевые усилия. Возможно, согласилась она. Но до тех пор я не хочу даже близко иметь дело с разрывами. После того, как у меня неожиданно срезал носки ботинок, я решила, что мне будет слишком неудобно без ног. Действительно, с ногами как-то лучше, глубокомысленно согласилась я. А как у тебя дела? поинтересовалась Ленка. Ты вроде здорово увлекался лесом вероятностей. Без драган это будет гораздо сложнее, я опять её вспомнил и снова загрустил. Она всё же очень сильно с этим помогала. Знаешь ведь, как бывает, один небольшой совет помогает понять то, до чего сам в жизни бы не додумался. Есть такое, согласилась она. Ну а в целом какие-нибудь успехи есть? Вместо этого я взял из вазочки яблоко, откусил кусочек, демонстративно его проживал и положил надкушенное яблоко на столик. Смотри на яблоко, увел я, улыбнувшись её непонимающему виду. Яблоко замерцало и стало целым, а я незаметно перевёл дух. Даже такое небольшое изменение давалось мне с огромным трудом. Потрясающе, восхищённо сказала Ленка. Это сколько же можно сэкономить на питании. Я немедленно заподозрил, что это ирония, во всяком случае, было совсем не похоже, чтобы она в самом деле впечатлилась. А вот ещё у христиан вроде байка было, припомнила она, про то, как их Бог накормил куч народу корочкой хлеба. Или там про вино было? «Не помню уже деталей, помню только, что банкет обошелся совсем недорого. Ты тоже так умеешь?» «Нет, пока не научился», — кисло отозвался я. «Да и с этим яблоком не все так просто. Я выбрал ветку, где оно целое, но в этой ветке я его не надкусывал. Так что пообедать даром не получится». «Интересное умение, но выглядит не особенно полезным», — скептически заметила Ленка. «Хотя с ним можно показывать фокус, и только надо придумать что-нибудь поэффектнее». Помнится, я в шесть лет собиралась путешествовать с бродячим цирком. Сейчас, правда, уже не очень хочу, но если вдруг соберешься, зови. Остроумие не красит женщину, Лена, — наставительно сказал я. Потому что женщина редко знает меру и быстро скатывается в злоязычие. А чтобы ты не очень веселилась на эту тему, расскажу тебе одну маленькую историю. Ты помнишь, как Драгана в самом начале нашего путешествия на Фрейе сказала, что у ее отца была мастерская, в которой прошло все ее детство? «Помню», — кивнула Ленка, явно заинтересовавшись. А потом она еще рассказала мне, что была мещанка из небогатой семьи. Она хотела идти на ремесленный факультет, но в банке ей не захотели давать кредит и потребовали в залог в мастерскую отца. Поэтому ей пришлось идти на боевой. «Какой вывод из этого можно сделать?» «Какой?» — не поняла Ленка. «Очень простой. Семья действительно была небогатая, а мастерская была совсем не преуспевающей». Поэтому у банка и возникли сомнения в способности семьи выплатить кредит, и поэтому банк потребовал в залог единственное имущество семьи. Семья на это не согласилась, а брать кредит у Академиума Драгана Сама не захотела. Но мы же знаем, что за условия у Академиума для ремесленников там надо полжизни расплачиваться. Так что Драгана пошла на боевой, где её совсем не хотели видеть, потому что вторичные характеристики у неё были примерно как у нас с тобой. Не что в этой истории такого особенного? с недоумением спросила она. Потерпи, мы сейчас как раз подходим к самому интересному. У этой истории есть и другая сторона. Пока нас не было, Зайков встречалась с Ольгой Ренской. Когда она подробно докладывала мне об этой встрече, всплыла одна маленькая деталь, на которую я поначалу не обратил внимания. Ольга была уверена, что мастерская Анастаса Ивалевич была большой и процветающей, а помощь Драгана отцу заключалась в управлении этой мастерской. в очень успешном управлении. И что было на самом деле, было заметно, что Ленка уже всерьёз заинтересовалась. На самом деле, по всей видимости, то, что рассказала сама Драгана. Кому знать правду, как не ей? Да и история с кредитом очень хорошо ложится в её версию. С другой стороны, слова Ольги тоже очень похожи на правду. Завод семьи Ивлеч слишком большой, Как такой огромный завод мог вырасти из крохотной мастерской, у которой дела шли не очень хорошо? Здесь явно какое-то несоответствие. Я стал осторожно расспрашивать людей и обнаружил, что разные люди помнят историю мастерской и влечь немного по-разному. То есть ты хочешь сказать, что Драгана? Да, именно это я и хочу сказать. Во всяком случае, я другого варианта не вижу. Она неоднократно понемногу правила ветки. Совсем по чуть-чуть. Здесь выгодный контракт, там кредит на хороших условиях, тут победа в тендере. По мере того, как ее возможности увеличивались, правки становились более серьезными. Вероятно, сейчас Драган и единственный человек, кто помнит эту мастерскую маленькой. И ты тоже так можешь? Я все-таки мало что пока могу, да нам и не особенно это нужно, у нас и так все хорошо. Я тебе все это рассказал просто для того, чтобы ты относилась к возможностям леса вероятности немного серьезнее. Не обязательно ведь делать грандиозные исправления, порой множество мелких правок работает даже лучше. Я всё-таки не понимаю, Кени, а задача назаметила Ленка, почему ドラгана тебе про это не рассказывала? Зачем она говорила, что нужно сотню лет тренироваться, чтобы научиться делать хоть что-то с вероятностями? Ну, с формальной точки зрения она сказала чистую правду. Она мне сказала, что пройдет много лет, прежде чем мои возможности станут чем-то заметным, и это действительно так. Она просто опустила тот момент, что можно многое сделать и мелкими правками, ну так до этого легко ведь и самому додуматься. Но она все равно могла бы про это рассказать, а получается, что она тебе наоборот отговаривала этим заниматься? И «Это как раз понятно, почему она про это молчала», — усмехнулся я. У меня могли бы появиться разные подозрения, вот она и старалась подать это так, чтобы я бросил работу с вероятностями и не стал обращать внимания на некоторые моменты. Понимаешь, в то время она пыталась вытащить семью из нищеты и расплатиться с долгами. И об этической стране вопрос она тогда не задумывалась. Да и вообще, она же измещан, у них с этим проще. А потом, когда она пошла вверх, признаваться в таком было уже нельзя. У дворянского совета появилась бы масса вопросов. То есть она боится, что всё раскроется и её обвинят в мошенничестве? Да нет, вряд ли, призадумался я. Даже не представляю, как здесь можно сформулировать обвинение. Что 100 лет назад она изменила мир в целях личной выгоды? Как-то диковато звучит. Не думаю, что ей можно предъявить какое-то официальное обвинение. Скорее всего, ей просто очень неловко в таком признаваться. Она же понимает, что даже при отсутствии обвинений это выглядит сомнительно и будет пятно на репутации. Вот и молчит. Собственно, если бы она не проговорилась насчет бедности семьи, то и я ничего бы не понял. — Да, Кенни, с тобой действительно надо следить за языком, — покачала головой Ленка то ли в осуждении, то ли в восхищении. — Если у меня вдруг появится какой-нибудь секрет, я буду с тобой крайне осторожна. Очень уж быстро ты делаешь правильные выводы. — Это еще что? Знала бы ты, как ловко раскрывает разные преступления Шерлок Холмс? а я всего лишь внимательно слушаю людей и хорошо помню, кто что сказал, и всегда обращаю внимание на разные неувязки. «И что ты собираешься со всем этим делать?» с любопытством спросила Ленка. «Насчет Ганы? Ничего. Рассказывать кому-то об этом я точно не собираюсь. На самом деле я ее даже не осуждаю. Всего лишь маленький секрет, и даже не особенно грязный, такое можно у каждого второго найти. И вообще, это дела давно минувших дней. Было и прошло». А вот новый взгляд на возможности лесов вероятностей это ценно. Да, я была не права насчёт бесполезности, согласилась Ленка. К этому стоит присмотреться получше. Проблема с алхимией очевидно беспокоила не только меня, потому что князь вызвал меня буквально на следующий день после отъезда Драганы. Что у нас за ситуации с алхимией, Кенер? деловито поинтересовался он. «Почему ты спрашиваешь об этом меня, княже?» — хмуро ответил я вопросом на вопрос. «У ней самому хотелось бы знать, что у нас за ситуация с алхимией». «Грагана мне сказала, что все контакты у тебя». Он посмотрел на меня с недоумением. «Я действительно знаю, с кем она имела дело у лесных», неохотно подтвердил я. «Но дело в том, княже, что я не могу ее заменить, чисто физически не могу». «Поясни», — нахмурился он. «Там ведь нужен кто-нибудь из высших, а я, к сожалению, не высший». Князь непонимающе смотрел на меня, и я понял, что придется объяснять подробно. «Известно ли тебе, княже, в чем состояла суть сделки Драганы с лесными?» Он отрицательно покачал головой. «Она не рассказывала, а я не интересовался. У лесных сложные отношения между отдельными племенами, и там нередко случались войны на истребление. В конце концов, они додумались попросить Драгану о защите, и Драгана им ее предоставила». реальную защиту. Я знаю, что на полностью стремила как минимум одно племя, напавшее на племя под её защитой. Вот в этом и состоит суть её договора с лесными, алхимия в обмен на защиту, а я никакой защиты обеспечить не могу. У тебя достаточно сил, указал он, всё ещё похоже не понимая сути проблемы. Дружен там не поможет, княже, вздохнул я. В их лесах нормально чувствуют себя только высшие Мы с женой тоже можем входить в их леса, но обеспечить лестным защиту не в наших силах. Да, я сейчас припоминаю, что с их лесами не всё просто. До него наконец начало доходить. А что насчёт Милославы? Она не станет никого истреблять, княже, это совсем не в её характере. Да и мы с женой этого вовсе не жаждем, даже если бы могли. Лучше будет, если ты доверишь это кому-нибудь из высших, кому-нибудь, у кого при этом не будет особых моральных терзаний. Князь встал и в глубокой задумчивости прошёлся взад и вперёд. Я тоже встал и молча на него смотрел, ожидая его решения. Наконец он опять обратил на меня внимание. «Садись, садись, Кеннер!» — махнул он рукой. «Можешь не вскакивать, без посторонних разрешаю тебе не соблюдать этикет!» Он уселся сам, внимательно посмотрел на меня и сказал. «Видишь ли в чём дело, Кеннер? Нет у меня таких высших, кому я мог бы это поручить?» «Как так нет?» — поразился я. Да та же Анну Максаку, например. «Я ей недостаточно доверяю», — просто сказал он. «А Драгана мне говорила, что ты, княжесть, считаешь ее лучшей кандидатурой на пост главы круга». «Считаю, что она будет хорошим руководителем», — согласился он. «Но здесь другое. В таком деликатном вопросе нужно очень сильно доверять человеку, а я ей пока не доверяю настолько. Может быть, лет через десять, но сейчас все же нет». Похоже, князь полагался на Драгану даже сильнее, чем я думал. Незаменимых, конечно, нет, но некоторых людей просто невозможно заменить. На мне стало быть двережь достаточно, княже, хмура сведомился я. Сам иногда удивляюсь, усмехнул Сён. Короче, заниматься этим придётся всё же тебе. Понимаю, что тебе это не нужно, однако доверить это я больше никому не могу. Я надеюсь, что Гана через годик другой вернётся, но до тех пор это будет твоим делом. Доль Драганы будет, кстати, тебе идти. думаю, доля там очень неплохая, но радости я всё равно не испытывал и недовольно молчал. Это ведь прежде всего твоя вина, так что кому этим заниматься, как не тебе? объяснил князь, глядя на меня отеческим взглядом. Так я бы эту торговлю просто прикрыл, мне она не особо интересна, но ты же сам впутал суда с Корцезе. Раньше это была всего лишь затея драганы, но благодаря тебе это стало государственным делом. Мы не можем просто сказать кардиналу: "Извини, нам это больше не нужно", понимаешь? Понимаю, княже, мрачно ответил я. И дело совсем не в том, что меня волнует чувство Скарцезе, продолжал он. Ты просто знаешь, далеко не всё. Сама по себе алхимия не главная, Кеннер. Уже появились какие-то договорённости в взаимных инвестициях, наметились подвижки в старых спорах, пути решения давних противоречий. Мы очень много поставили на то, что Скарцезе станет папой, но ему для этого нужны деньги, а деньги мы не можем передать ему напрямую. За финансирование от язычников папа мгновенно втопчет его в грязь. Варфоломе шестой такой возможности не упустит. Зато финансирование через алхимию никаких вопросов не вызывает, и поэтому твоя торговля стала важнейшим государственным делом. Не подведи меня, Кеннер!» «Приложу все силы, княже», — вздохнул я. «И еще один очень важный для княжества момент — выбор императора». — Герцог Баварский в качестве императора будет для нас очень неудачным выбором. Здесь княжеству тоже нужна твоя помощь. Я лишь посмотрел на князя в полном изумлении, и тот развеселился от моего вида. — Но выберут они без тебя, конечно, — улыбнулся он. — Меня конкретно интересует, что там у тебя с контрактом на боевую технику от архиепископа Трирского? Контракт подписан, частичную оплату Бапре перевел. Через неделю-две выполним первую отправку. — Поторопись с этим. Серьёзно сказал князь. Обе партии пока оттягивают выбор, но очень скоро баварский может решить, что накопил достаточно сил. Наши друзья должны быть к этому готовы. Кстати, я хочу, чтобы ты поговорил с архиепископом Бапрена эту тему. Я мог бы послать ему пару тысяч под видом вольных отрядов. Опять лезть в империю. Впрочем, у меня сейчас должны быть каникулы, даже если ドラгана забыла про своё обещание за честь мне практику, не думаю, что она откажет. Не думаю, что ему подойдёт такая явная помощь от язычников княже, покачал я головой. Но я поговорю с ним. Поговори? А ещё я попрошу Скарцези заодно познакомить тебя с Крон-принцем. Нам пора завязывать прямые контакты с будущим императором. Дороги, которые мы выбираем, могут привести нас совсем не туда. Думал ли я, чем может кончиться дело, когда выдавливал из папы имперский титул? Да ни о чем я не думал, я просто был зол. Если бы дело касалось только меня, я, возможно, воспринял бы ситуацию гораздо проще, но он подверг опасности мою жену, и меня это взбесило. Я хотел заставить его заплатить, и он заплатил. А в баронстве оказался анклав лесных, и мне пришлось решать вопрос с их алхимией, а дальше все завертелось уже практически бесконтрольно. И в результате я оказался чуть ли не ключевой фигурой межгосударственной политики. Хотелось бы мне вернуться назад и пойти по другому пути, но мои возможности в этом пока что ограничиваются восстановлением надкусанных яблок. Впрочем, за свои хлопоты я получил невероятно щедрое вознаграждение, и семья Арди уверенно вошла в число богатейших семей княжества, так что мои жалобы даже для меня самого выглядят несколько лицемерно. "Не понял задачу, княже?" уверенно сказал я, отбросив бесполезные сожаления. "Ну это да хорошо", удовлетворённо кивнул он. "Вопросы есть?" Если позволишь, княже, чисто из любопытства, почему ты сказал, что тебе неинтересна алхимия? Потому что для княжества она не важна, Кеннер. Высокая алхимия – это развлечение для богатых. Не будет алхимии от лесных, будут просто покупать ее дороже. Или пойдут к старшим целителям, да к твоей же матери и пойдут. Вот недорогие лекарства для народа – это действительно важно. И что мне делать, если лесным от меня все же потребуется защита? Вот тогда и будем думать, что делать. пожалом плечами. Ну ты лучше до этого не доводи. Мне идея с требования тоже категорически не нравится.